Если look. Она плыла, сливаясь со звёздами. Не было боли. Она осталась светом, которого Ульяна сейчас не чувствовал. Осталось только сознание, и оно просило свободы. Космический ветер гладил по лицу. Она вдыхала его, пробуя на вкус. Талый снег, мокрые, пропитанные ледяной влагой камни и запах хвои. Он повсюду Это запах её космоса. Флиппер, ты слышишь меня? позвала в пустоту. Верхний свет в медлаборатории мигнул, одно за другим помещения, жилые и технические, погружались в полумрак, только тусклые линии резервного освещения, узкий коридор жизнеобеспечения. Биение незнакомого сердца совсем рядом и дельфиний крик, будто из глубины. Твёрдая и гладкая спина под пальцами. Мираж. Но как приятно. Где все? Я не слышу голосов. Я умерла? Ты в саркофаге гипёрсна, подключённая к программе регенерации. Экипаж фокуса отбыл на торпас по вызову начальника криминальной полиции чуть более часа назад. Ульяна улыбнулась. Я хочу быть с тобой. Только ты и я. Следует ли мне расценивать это как команду? Да, флиппер. Слушаю, капитан. «Принимаю к исполнению». Щелкнули гравикомпенсаторы, маневровые активировались. На экранах мониторов в рубке загорелся код управления — тропан. Карта маршрута ушла в синюю зону. Фокус неторопливо сработал маневровыми, активировал импульсный двигатель и плавно качнулся, двигаясь по гравитационной стяжке. Ульяна, находясь в гиперсне, плавно парила, не чувствуя собственного тела. Перед ней появилась светящаяся серебром фигура. Она хотела, чтобы это была мужская фигура, чтобы военная выправка и строгий взгляд, чтобы вертикальная морщинка на переносице, которую всё время будет хотеться разгладить и прикоснуться к гладко выбритой щеке. Фигура приближалась, сомнений не осталось. Её флиппер, её Артём. Капитан проговорил знакомым металлическим голосом. Каков маршрут? Идём на голод. Артём Россиен накивал, получая его указания от Тиона, подписывая бумаги и протоколы, бегло просматривал их и ставил свою подпись. Цифровой код становился зелёным и открывался следующий файл. "Долго ещё", буднило глаза и посмотрел на секретаря Тиона. "Ещё пара минут и мы вас отпустим". Его мысли были уже там, на фокусе у саркофага. Но прибывшие на место Тион с представителями чрезвычайной комиссии вызвали их на торпаст Фокус, составленный на подзарядке, плыл на рейде чуть в стороне от обычных трасс, с новооживших транзакционных окон. У него сработал крионик. Выслушав сообщение, он с удивлением посмотрел на Паукова и переключил громкую связь. Сообщите команде Фокуса, что фрегат встал на координаты транзакции. Зарегистрирован курс форватором через выжженное поле на территорию Каклурна. На пульте дежурного поступило сообщение от капитана Роговой. Адресовано начальнику лаборатории Артёму Паукову. Артём скинул голову. Что? Вскочил. Бросился на мостик. Коридор в переборке распахнулись перед ним. У последней его догнали крыша Авдеев и Ксения. Что случилось? Артём ворвался на мостик. Дежурный офицер преградил им дорогу, сделав приглашающий жест к свободной стойке. Прошу, господин Пауков, сообщение загружено. Артём активировал окно Торопливо надавила кнопку принятого сообщения. Артём, прости, что так и не поговорила с тобой. Просто пока не могу. Пожалуйста, не сердись. Мне надо побыть одной, совсем одной. Не ищи меня. Обещаю, что вернусь сразу, как только буду готова. Короткое сообщение. Голос Ульян. Артём растерянно уставился на экран, снова и снова вглядываясь в текст. Может, кораблю гнали? Не смело предположил Кир. Артём покачал головой. Вряд ли. Ксения была согласна с ним, смотрела с сочувствием, пробежав взглядом скупые строчки сообщения, пробормотала: "Ей правда надо побыть одной, ребят". Артём вцепился в стойку, простонал: "Но как я могу её отпустить сейчас? Как?" Почувствовал, как на плечо легла рука крыжа. "Ксю право, дай ей время". У фокуса не включен интеркод. Он будет автоматически сбрасывать на мой крионик координаты фрегата раз в сутки. Мы будем знать, в какую дыру они забрались и где заลิзывают свои раны. Спустя 2 месяца. Артём перебирал криодиски, мрачно поглядывал на крыжи. Тот склонился к монитору и рассматривал виртуальную модель молекулы, вертел её, приближал ждал завершения анализа. А мы можем изменить молекулярную структуру гляса. Он кнул пальцем в экран в тех местах, где проекция молекул расслаивалась, образуя сложную спираль. Артём пожал плечами. Ну как известно, можно и зайца научить курить. Только зачем? Что это нам даст? Крыж задумчиво взъерошил волосы на макушке. Это же стабилизирует систему, теоретически. Прозе нет, Если так, то первый этап считай пройден. Дальше остаётся придумать механизм пропагации. Но тут у меня есть кое-какие намётки в плане алгоритма нейросети. Для этого нам надо ещё несколько фокусов. Артём шумно выдохнул, пожал плечами. Ты же понимаешь, что для формирования новой технологии надо не просто менять молекулярную решётку, а фактически создавать новые соединения с новыми физическими свойствами. Он перевёл взгляд на друга. «Вась, на это время нужно. Расчёты, полевые испытания, моделирование системы, прогнозы её устойчивости и опасные триггерные зоны. Уйма времени. А Теон хочет данные уже завтра-послезавтра. Так не делается». «Ну, допустим, есть такая поговорка. Хотеть не вредно». «Но направление разработкам-то он задал правильное. Разве нет?» «И лабораторию тебе вернул. Во всех правах восстановил. Под крыло Утгрина отдал». Он готов к долгосрочной работе. Мне, кстати, предложил присоединиться к его спеццам в управлении, в отдел криптографической обработки данных. М-м, здорово. А ты что? Крышь поморщился. А я пока не знаю. Мне их дисциплина, отчётность как-то не очень. Ну ты знаешь, не люблю я всё это. Он виновато улыбнулся. И не переводи разговор паук. Ты главное Тиону обозначь план. Артём перевёл взгляд на испещрённую красными точками карту Единой Галактики, как лурно. Крыш понял его взгляд, вздохнул. «Вернётся она. Видишь, далеко не забирается». По креонику его вызвала Ксения. «Паук у себя?» «Естественно». «Бегом в зону прилёта». «А чё там?» Он перевёл взгляд на Паукова. «Транспортники фокус запеленговали. Просит разрешения на стыковку с Томту». Он стоял в стороне, скрестив руки на груди, наблюдал, как она обнимает Ксению, как её по-медвежьи сгребает в охапку и хлопает по плечу Крыш, как вертится, заглядывая в глаза и болтает без умолку Тима. Она рассеянно улыбалась, слушала, кивала и смотрела только на него, Артёма. А та, двинув в сторону Тима, подошла: "Привет. Как поживаешь?" Голос чуть сел, а Но ни от волнения, ни от последствий ятротравмы. Всё путём, работы много. Он насторожённо смотрел на неё, считывал новые морщинки на переносице, чуть суховатую кожу и тёмные круги под глазами, следы бессонницы и перенапряжения. Как обычно, искал в глазах хотя бы отголоски прежнего огня и отчаянной уверенности, но видел лишь усталость. В синеве ярких, невероятных глаз, будто пепел, трепетала горечь. «Что, еще не пускают?» — неожиданно спросила. «Каждый год одно и то же. Столько новичков, да?» Она спрятала улыбку и снова опустила глаза, а когда подняла вновь, в них искрилась надежда. Артем насторожился, на переносице пролегла морщинка, пальцы в задумчивости терли подбородок, сердце пропустило удар — а запустившись вновь, с силой билась о грудную клетку, оглушая. Подумав, он отозвался уклончиво, будто проверяя свою догадку. «Не волнуйся, сегодня мало народа, так что все пройдет быстро». Он изогнул бровь, посмотрел на нее внимательнее, с любопытством прищурился, будто пытаясь вспомнить. «Совсем как тогда, у кабинета номер 15, по улице Мерзлотная, дом 36». Она с благодарностью кивнула. Он понял». Он помнил. Как ты смотришь на то, чтобы начать всё сначала? спросила. Мне нравилось то, чего мы достигли. Артём говорил медленно, а Ульяна, вслушиваясь в тембр его голоса, чувствовала, как слабее сжатая внутри пружина, как расправляются плечи, как теплеет на душе. Мысленно подхватывала его голос и куталась в него. Но почему бы и нет? Я открыт для экспериментов. «Тогда я, пожалуй, начну первой. Меня Ульяна зовут». И она протянула руку. Тонкие пальцы подрагивали от напряжения. Холодный свет стыковочного шлюза серебрил кожу, делая ее по-русалочей прозрачной. «Артем?» Он пожал ее пальцы, в нерешительности задержал своих. Хотел потянуть на себя и обнять, но вместо этого стоял и просто смотрел. «А она на него!» не решаясь раскрыть объятия или отвести взгляд, не решаясь дышать, чтобы не сбить этот момент, когда стоит только дотронуться, и ледяная корка падёт, как на весенней реке шуга. У меня есть кое-что для тебя. Она потянулась свободной рукой к карману, дёрнула вверх клапан и вытянула мешочек. Она смотрела на Артёма, когда поднесла мешочек к его губам, взглядом попросила дёрнуть за завязку. Он послушно подцепил узелок, потянул его себя, мешочек распустился, в нём что-то прошуршало. Ульяна улыбалась: "Дай руку". Он раскрыл ладонь, замер, всё ещё не отводя глаз от её лица. В ней что-то неуловимо изменилось. Она стала сдержаннее и собраннее, не такая порывистая, с ровным и тёплым огнём в глазах. И ему это нравилось. Словно хлипкая тростинка, превратившаяся в надёжную опору, словно мягкая глина после обжига, ставшая крепкой керамикой, будто возродившийся из пепла Феникс. Что-то прохладное, гладкое и тяжёлое рассыпалось на ладони. Волков уставился на семь гладких, как речная галька и прозрачных камней, каждый размером с семя лотоса. Внутри каждого серебрились молнии. Он нахмурился, посмотрел с удивлением. Красивые штуковины. Что это? Её губы расплылись в победной улыбке. Это будущие мозги твоих фрегатов и будущий флот единой галактики. Это звёрдная энергонов. Мы с флиппером нашли родину ионитов.